Льюис Кэрролл. Охота на Смарка. Агония в восьми приступах. Перевод Евгения Клюева. Приступ первый. Швартовка. Это логово Смарка, так скричал старый бомцмен, швартуя бриг и пальцем извлёк из воды англичан, поддевая за волосы их. Это логово Смарка. Двойной повтор. сам собой уже добрый знак это логово смарка тройной повтор то, что сказано трижды факт состав экипажа башмачник байбак он же мастер по шляпным делам сербаристер для оправдания драк барахольщик оценивать хлам бильярщик чёрт в деле своём и не трус он бы кучу денег жищ промотал но банкир все расходы мотавший на ус в поле зрения держал капитал дальше бобр То слонялся он взад и вперёд, то вязал, то лежал как тюфяк. Бом-мацман клялся, что бобр их из глазу уберёг, но матросы неведали как. А один был какой-то чудной вообще. Он забыл взять с собой на корабль кольца, зонтик, часы, целый ворох вещей, словом, всё, что в дорогу собрал. 42 чемодана он выплатил фрахт, написал на них имя, да вот он совсем упустил из внимания тот факт, чтобы с берега взять их на борт. Впрочем, это пустяк. Потому что и так в пять пар обуви он был обут и одет в всем пальто, но забыл он и то, как его бедалагу зовут. Отзывался на ей и на крики людей, типа: "Штоб тебя, смирно во фронт" или "Как востам" или "Ну ты поживей". И охотно на крик: "Что за фрукт?" А для тех, кто с матросским знакомым языком, он и флотские клички носил. И среди лучших друзей звался пара свечей, а среди недругов жареный сыр. Убогая фигура и слаб интеллект. Так говаривал Бомцман о нем. Но уж храбрость в нем на пятьсот человек. Он добудет нам с Марко живьем. Он любил подшутить над гиеной, и та удивлялась, какой он шутник. Лапа к лапе с медведем гулял иногда, объясняя, чтоб зверь не поник. Он булочник был, но сказал, что печет, он сказал это поздно и зря. Бомцман чуть не упал. Только свадебный торт. А для торта не взяли сырья. Последний в команде был как-то космат. И глупь. Он носился с одной единственной мыслью, но мысли была смарг, и он бомцман устал как родной. А он был бандит и признался со скорбью через семеро суток пути: "Бить бобров моя страсть". Бомцман был в не себя, но сумел это как-то снести. Лишь потом, от волнения трясясь, пояснил: "Бобру у них, к сожалению, один, и бомцман разлуки не вынесет с ним, так бобр ему необходим". А бобр, ненароком смекнув, что к чему, Стал клясться зареванный вдрызг. В том, что прелесть охоты на смарка ему отравил этот жуткий сюрприз. И распорядился, чтоб данный бандит отдельно завел себе брик. Только бомбсман сказал, что подобный вердикт разрушает все планы. И дик. Лишних нет на борту, где любой на счету. Брик и колокол вам не игра. Правда, как ни крути, надо было найти средство для сохранения бобра. Пожалуй, бобру лучше было бы достать подержанный плащ из брони. Так советовал булочник. застраховать себя и родню от резни, так банкир полагал, не бежать от судьбы, а нанять или взять на прокат полисменов на случай стрельбы и польбы, двух крепких британских ребят. И всё-таки стоило только пройти бандиту вблизи от бобра, бобр тотчас же шёл по иному пути и бобрствовал вплоть до утра.